Сон Алены Валентиновны. Под утро мне приснилось бездна. Когда ты смотришь на звёздное небо, ты видишь некую субстанцию, некую материю с мерцающими звёздами. Облака, тени, лёгкое движение, влажность воздуха настолько осязаемы, что не дают усомниться в наполненности пространства. И ночь кажется доброй и чудесной. Но звёзды в моём сне неожиданно погасли, движение воздуха прекратилось — И передо мной появился портал. Два резных деревянных столба. Похожие ставили североамериканцы индейцы, я видела в этнографическом музее. И за этим порталом ничто. Ни небо, ни воздух, а именно ничто. Чёрная дыра. Альтернатива всему, что мы знаем. И это было жуткое ощущение. Я проснулась. Сердце бешено стучало. С окном ярко светила луна, и звёзды были на своём месте. Я уснула снова. На этот раз меня преследовали, я убегала, пытаясь скрыться, затеряться среди людей. Оказалась в коридоре больницы. Чтобы замаскироваться, подошла к доктору, молодому мужчине в белом халате, и говорю. «Доктор, у меня вот на щеке две красные черточки, посмотрите, вот что это?» «А это печать смерти, ты умрешь скоро», — ответил доктор. Я резко проснулась, уже на его возмущённо договариваю фразу. «Нифига себе! Разве можно так вот преподносить эту информацию живым людям? Никакого чувства так-то». Целый день проходило под впечатлением, прислушиваясь к себе. Скорее всего, это такие милые медицинские шутки. Эх, не нужно было на ночь пить шампанское и закусывать толмой. Так это реально или нет? Разве мы не испытываем физиологические ощущения во сне? Видим цвет, чувствуем вкус, тепло или холод. Нам бывает очень страшно или, наоборот, весело. Однажды я проснулась от собственного хохота. Мы даже можем во сне испытать оргазм. Разве ценность этой жизни меньше той, которую мы называем реальностью? Да, мы часто не запоминаем сны, но ведь и некоторые события в реальной жизни мы забываем, как будто они никогда не происходили. С нами происходило только то, что осталось в нашей памяти. Мы даже способны испытать те чувства, которых нет в так называемой реальной жизни. Вы летали во сне? В детстве это происходит очень часто. О, как же прекрасно это чувство свободы и лёгкости! Сон практически один и тот же. Я подпрыгиваю и начинаю махать руками. Как жирная домашняя утка, я не могу оторваться от земли. Но, что удивительно, не оставляю своего намерения. Затем количество переходит в качество, и я взлетаю. Сначала тяжело, неуклюже, но потом всё легче и легче. Я задыхаюсь от восторга и плыву в воздухе, как дирижабль. «Люди, посмотрите, как я могу!» Я спускаюсь на землю оглядываясь в поиски зрителей. Но стоит хоть кому-то появиться, я с позором опять превращаюсь в жирную утку и уже не могу взлететь. «Постойте, я умею, честно!» Отчаянно кричу я, но зрители уходят. И тогда я взлетаю снова. «Ну что ты будешь делать?» Немного похожее чувство, правда, с изрядной долей страха, можно испытать, если прыгнуть с парашютом. Но летала-то я до того, как прыгнула, и никакого страха не испытывала. Всё происходит в нашей голове. Странно, что с возрастом умение летать пропадает. Мне уже очень редко снится, что я летаю, и происходит это теперь почему-то с помощью каких-то приспособлений, кресла, например, или маленького самолётика, и уже не получается летать высоко а как в анекдоте про прапорщика и летающих крокодилов, князенька-незенька. Получается, что мы сами создаем свою реальность. Некоторые живут в фильме про войну, где мы выступаем в роли массовки, транслируют параноидальные идеи, которые засоряют сознание такого большого количества людей, что фильм превращается в реальность. Страшный сериал, который может идти несколько лет. Животные видят мир совсем иначе. То, что мы воспринимаем как кромешную темноту, для летучих мышей, например, целый мир, наполненный тем, что мы даже не в состоянии представить. А собаки? Сколько информацию дают им запахи? Но цвета они видят совсем по-другому. Море для них не синее. Их мир очень отличается от нашего. Дельфины, пчелы. А как нас воспринимают муравьи? Как мерзко пахнущую, движущуюся гору? Вот посмотрите на себя их глазами. Что вы увидите? Так вот, душа — это не сознание, это то, что я называю сверх -я. Это энергия, из которой и состоит всё вокруг. Это частица мирового разума, она же и есть мировой разум. Она не имеет имени, возраста и национальности. Ты коннектишься с ней при рождении и отсоединяешься в момент смерти. Она вечна, и ты вечен в ней. Я не религиозный человек. Любая религия подразумевает разделение людей на тех, кто ее придерживается, и на тех, кто не прав Поэтому я пытаюсь познать мир самостоятельно. Это чертовски интересное занятие. Ты случайно не знаешь, почему люди, когда встречаются, говорят о всякой ерунде? Сплетничают, хвастаются, жалуются на правительство, мужей, жены, детей, на болезни и начальство, на холод, жару и скуку. Почему теперь совсем не принято, если ты не учёный или не политик, вести дискуссию на тему мироздания просто ради удовольствия, как шахматную партию или партию в теннис? Подаёшь аргумент, подкручивая не банальным сравнением, оппонент красиво отбивает подачу неизвестным фактом твоя мысль от неожиданности ныряет в глубину и, словно покрытую водорослями античную амфору, извлекает из памяти цитату великого философа. Какое колоссальное удовольствие можно испытать, глядя в удивленные глаза своего визави. Или наоборот, смеясь сдаться на милость победителя, с удовольствием признавая мощь его интеллекта и чувства юмора. Это ведь похоже на флирт, где нет цели выйти замуж или разрушить семью, а есть просто удовольствие от обмена флюидами, которые раскрашивают день яркими красками. Похоже, мы совсем разучились вести дискуссии и флиртовать потому что грань — это гораздо тоньше, чем спор и съём, потому что это процесс, а не результат. Ведь жизнь — это процесс, результат которого смерть. И я собираюсь насладиться процессом. Эй, вы ещё здесь? Не уснули? Так вот. Через это сверхъя мы подключаемся к мировому разуму, и кто-то видит таблицу, в которой химические элементы выстраиваются в периодическую систему, а кто-то слышит и записывает кантаты и фуги. Может, это и есть то, что называют вдохновением? Ты не знаешь, откуда это берётся, у тебя в голове или откуда-то извне. Ты быстро записываешь только что родившиеся мысли, облекая их в слова — и понимаешь, что, возможно, ухватил какую-то информацию из концентрата бытия, и она тебе даётся в той форме, которую ты способен переварить. Может, все песни и стихи — это закодированные послания? Почему Пушкин писал, как дышал? Почему, когда звучит музыка Баха, я чувствую себя инструментом, который настраивает пожилой настройщик в камзоле и длинном парике, в белых чулках, обтягивающих всё ещё мясистые икры, и в туфлях с большими золотыми пряжками, из-под которых выпирает искривлённая подогрическая косточка. Вот он, слегка ударяя деревянной палочкой по моим душевным струнам, берёт специальный ключ и подтягивает колок. Струна сначала как будто ноет, никак не может встать на место, растянуться до состояния гибкого ивого прутика или, наоборот, выпрямиться, подтянуться, как мы выпрямляем спину от радости, что наши унижения и горести закончились. Но стареек знает своё дело. Спокойно сдувает с деки пыль разочарований, ещё подкручивает и струна наконец ухватывает нужную частоту и начинает звучать чисто и звонко, как ручеёк. Когда в голове сумбур, я сажусь за своё старое белорусское пианино, которое помогло мне пустить корни в Москве, и начинаю в миллионный раз играть прелюдии до минор ХТК первый том, оттачивать технику, постепенно вживляя своё тело и сознание в структуру музыки. Она совершенно по мысли и по форме. Это камертон. Камертон гармонии. Ты его слышишь и постепенно успокаиваешься, начинаешь резонировать с космосом, с Богом, с гением, который тебя глупую и суетливую берёт под своё крыло и говорит, «Займись делом, дорогуша, вот позанимайся пару часов и поймёшь, что тебе нужно». Я так и делаю. Прелюдия играется в очень быстром темпе, там суетиться вообще не получится, не сыграешь. Ни одного лишнего движения ни пальцев, ни кисти. Всё должно быть ювелирно выверено, как движение канатоходца. Я воспринимаю занятия на инструменте как медитацию. Не нужно сосредотачиваться на своём пупке. Можно сосредоточиться на музыкальной фразе, очистить сознание, убрать все мысли и попытаться всё, что чувствуешь, поместить в музыку, в свои ленивые неловкие пальцы, играть один и тот же пассаж, покуда не уйдёт косноязычие и не польётся чистая и прекрасная музыкальная речь. И несмотря на быстрый темп, она не будет суетливой, не будет ничего лишнего. Всё просто но понимание, что лишнее, что нет, приходит зачастую гораздо позже, чем это необходимо. Великие таланты имеют это знание при рождении, остальным приходится долго шлифовать мастерство. В моей душе есть разные струны. Басовые звучат основательно, это фундамент, здоровье, печень, там селезёнка, сердце, наконец. Вы не замечали, с каким низким звуком оно бьётся? Если ненадолго задержать дыхание, опустить голову, Можно неожиданно для себя заметить, как под левой грудью еле заметно ритмично вздрагивает тоненькая и мягкая как щенячье брюшко, пёстрая штапельная ткань, из которой шит незамысловатый сарафанчик на тонких бретельках. Низкие частоты способны пройти даже через грудную клетку. Горячая кровь тоже шумит низко, словно кипящая лава, бурлит, струится по сосудам. Ей нельзя останавливаться, а то застынет и закупорит всё на свете. Если в котёл нашей головы перестать подкидывать топливо в виде новых идей, препятствий, интересов, если не ждать с нетерпением каждого следующего дня, кровь уже не бурлит, а медленно и незаметно остывает, начиная откладывать холестериновые бляшки, кальций и негатив. Если ты все это еще слушаешь, значит, возможно, чувствуешь приблизительно то же самое. Мы с тобой одной крови. Ты и я.